глава 22 счастливый день леньки в жизни леньки редко бывали счастливые дни но сегодня ему повезло утром пробравшись за пассажирами на пароход он благополучно проехал в город и тут же на пристани заработал 15 копеек у одной сердобольной барыньки который помог добраться с двумя чемоданами до извозчика. «Сколько тебе?» — спросила барынька. Но Ленька, не считая свою помощь за большой труд, махнул рукой. «Ладно, чего там?» Барынька сунула ему гривенник, а потом, увидев, как просияли глаза мальчика, растрогалась и добавила пятачок. «Это была удача». И Ленька сразу почувствовал себя человеком с деньгами, он ходил по базару и, ощущая мучительный голод, приценивался то к пирогам, которыми торговал разносчик, то к горячей картошке, политой бараньим жиром. Особенно долго стоял он в обжорном ряду, наблюдая, как к длинному столу один за другим подходили люди и, заплатив три копейки, получали из рук торговки, окутанную душистым паром, жестяную миску с мятой картошкой. Соблазнительный запах щекотал ноздри, но Ленька не решался отдать сразу целых три копейки и, махнув рукой, отошел подальше, сказав себе свою любимую фразу «Чего тут? Не не небось?». Присонялся он и к толстым румяным бубликам, но все казалось ему слишком дорого, и в конце концов он купил на две копейки горбушку хлеба и остался очень доволен собой. Но хлебом ему пришлось поделиться с Федькой, которого он встретил на базаре. Федька с утра продавал за гроши мелкую рыбешку, но рыбешка шла туго. Федька оголодал и собирался уже домой. «Погоди, может, еще продашь?» — разламывая пополам свой хлеб, сказал Ленька. «Тебе бы макаку сюда!» — засмеялся он, вспомнив свои торги рыбой. Но Федьке было не до смеха. «Меня Нон Митрич обещался взять с собой», — сказал он. «А из-за этой дряни и ловлю пропущу». «Знаешь что?» — предложил он Леньке. «Бери ее себе. Что продашь, а что сваришь дома». Ленька согласился и занял на место. Вначале ему повезло, и он умудрился заработать десять копеек. но ну, потом дело застопорилось, и последнюю кучку никто не хотел брать. А между тем базар был в полном разгаре. И Ленька боялся потерять заработок. «Возьму домой похлебку свою», — подумал мальчик, и, сложив рыбу в корзинку, которую оставил ему Федька, пошел на пристань. Его привлекла столовая. Поглядеть бы, нет ли там опять дяди Степана. Но дяди Степана не было. Зато Леньке снова удалось заработать немного денег, и он решил купить Динке большое румяное яблоко. Выбрав на вазу самое лучшее яблоко, он прибавил к нему еще два поменьше и, заплатив, отошел. Его беспокоила мысль о своем новом знакомом. Может, дома сидит? «А может, на работе где-нибудь?» — раздумывал Ленька. «А может, голодный?» Мальчик решил купить хлеба и отнести Степану рыбу. тот раз он меня кормил, а этот раз я его накормлю, радовался Ленька, шагая по грязному переулку и взбираясь по скрипучей лестнице деревянного флигеля. Степан был дома. «Вот и хорошо, что ты пришел весело», — сказал Степан, — «а у меня вчера получка была. Сестра денег прислала, да за урок я получил. Пойдем в студенческую столовую обедать», — предложил он, садясь на кровать и натягивая на босые ноги ботинки. Но Леньке не хотелось обедать за его счет. «У меня есть рыба», — сказал он, — «я бы дядя Степан сварил похлебку». «Вот мы и наелись бы». «Ну что ж», — согласился Степан, заглядывая в Ленькину корзину. «Чего лучше? Сварим похлебку?» «Только один уговор. Не называй ты меня дядей. Терпеть не могу всех этих дядей, тетей», — стаскивая ботинок, сказал он. Ленька засмеялся. «Ясно, смешно. Мы с тобой взрослые люди. Ты Леонид, а я Степан. Ну, вываливай свою рыбу около печки. Сейчас будем хозяйничать». Сидя на корточках, они вдвоем выпотрошили рыбу, покормили спустившуюся с чердака голодную кошку, потом развели огонь и, поставив варить похлебку, разговорились. Польщенный тем, что Степан называет его Леонидом и считает его за равного себе взрослого человека, Ленька вдруг почувствовал собственное достоинство и независимость. Булькающая в кастрюле рыба и хлеб, выложенный им на стол, также прибавляли ему чувство независимости, а простое дружеское отношение Степана располагало к доверию. Ленька рассказал о своем бегстве от хозяина, и жизни на утесе. «Как орел живу!» — похвалился он. «Это хорошо, это даже очень здорово», — задумчиво сказал Степан, закуривая папироску и пуская в потолок дым. «Но ведь вот какая неприятность! За летом приходит осень, дожди. Пожалуй, подмочит тебя на твоем утесе, а?» Глядя на Леньку добрыми близорукими глазами, спросил он. «Не подмочит!» — засмеялся Ленька. «Я под камнем сплю». Степан пощипал рыжий клинышек своей бородки и кивнул головой. «Ну, спи пока под камнем, а зимой, если я до тех пор не получу бесплатную квартиру, будешь жить со мной». «Это что ж, тюрьму?» — догадался Ленька. «Ну да, мало ли что может случиться. Вот поднял бы ты тот раз бумажку и крикнул бы, держите его, так сейчас же меня, голубчика и бы», — сказал Степан. «Я не предатель, и не сыщик», — обиделся Ленька. «А есть и предатели, и сыщики», — бросая в угол папиросу, сказал Степан. «А где ж они есть? Если, например, среди рабочих, так там их нету», — пожал плечами Ленька. «Почему нету? Попадется вот такая бумажка какому-нибудь халую под халиму хозяйскому, вот он и снесет ее куда надо, а там начнется слежка», — заметил Степан. «Так вы поаккуратней, глядите, кому кладете», — нахмурился Ленька. Степан поднял кастрюлю, подсыпал в жаровню углей, взял ложку. «А ну, попробуй», — сказал он вместо ответа, — и вытянул из-под кровати сложную горкой грязную посуду. Вот, «Кстати, тарелок этих ложек, ложку у меня набралось до да черта!» И пачкаются, понимаешь ли ты, и мыть их надо. Одним словом, лишняя посуда затрудняет жизнь. Не возьмешь ли на свой утес хоть половину?» Наливая в миску воды из ведра и гремя тарелками, предложил Степан. «Возьму!» — засмеялся Ленька. «Мне как раз есть не на чем». «Вот и хорошо. Бери грязную, там Волга у тебя под рукой вымоешь». Засовывая в Ленькину корзинку миску и две тарелки, сказал Степан. «А вот и ложки». «Сразу тебе кладу, чтоб не забыл». Ленька хохоча помог ему собрать посуду. «Чудной высказал сказал он. — Да не чудной я, а просто, понимаешь ли ты, некогда мне тут себя обхаживать, как старую барыню». «А вы куфарку возьмите», — развеселившись, посоветовал Ленька. «Только этого мне еще не хватало», — серьезно сказал Степан. Убрав со стола книги, Ленька поставил тарелки, налил похлебку, нарезал хлеб, еле молча, обжигаясь и откусывая большими кусками хлеб. «Вот как мы!» — весело сказал Степан, отодвигая пустую кастрюлю. «Да разве за нами кто угонится?» — пошутил он, снимая с жаровни чайник. «Чай пили, заваренный прямо в жестяном чайнике. Пили долго, прикусывая сахар от одного куска. Никогда еще не ел и не пил Ленька так вкусно и сытно. И нигде еще не чувствовал он себя таким вольным человеком, как у Степана». Размякнув от горячего чая и благодарности, мальчик глядел на своего нового друга и думал о том, что каждый поход Степана с запрещенными бумажками очень опасен, и что он, Ленька, мог бы запросто помогать ему в этом деле. — А что, Степан, — робко сказал он, — если бы я, например, вместо вас ходил бы с бумажками, меня хоть и выследят в случае чего, так мне ж ничего не будет. «Не понимаешь ты, что говоришь, — серьезно сказал Степан, — эти бумажки — драгоценная вещь, надо, чтобы ни одна зря не пропала, а ты сунешь кому не надо, кто ж тебе доверить, такое важное дело?» «Уж так не суну, как вы. Попали на труса, он и выбросил. Хорошо, я подобрал, — осмелев, — сказал Ленька и тихо добавил. Я бы в бублике их, в бублике, в бублике. У самого хлеба нет, а он насчет бубликов толкует. Что это, одна или две, молчи уж. А главное, держи язык за зубами, вот все, что от тебя требуется, раз уж свела нас судьба. «Об этом не беспокойтесь», — сказал Ленька. Степан лег и, закинув ноги на спинку кровати, сказал... «Сегодня я сам себе забастовку объявил, дай-ка мне со стола вон ту книгу». Ленька дал ему книгу и, подперев рукой щеку, задумался о таких людях, как Степан или дядя Коля. «Легко с ними и хорошо, может, потому что они просто хорошие люди, а может, потому что, не жалея себя, борются за простой народ». «А что, дядя Степан, — начал он, — что...» «Тетя Леонид!» — прервал его Степан, глядя смеющимися глазами из-под раскрытой книги. Но Ленька не засмеялся. «А что, Степан?» — поправился он. «Между вами, политическими, тоже есть предатели?» Степан положил книгу и сел. «Между нами, политическими, их нет. Но к нам затесываются иногда предатели. На моем веку был один такой случай». «Был предатель?» «И все тайны ваши узнал?» — с замирающим сердцем спросил Ленька. «Все не все, но одно очень важное дело он нам провалил. Донес в полицию, и многих товарищей тогда арестовали, в том числе и твоего дядю Колю», — хмуро сказал Степан. «Мой дядя Коля?» Он «большевик» назывался, но его еще тогда взяли, три года назад. Вот за эти самые бумажки полиция обыск делала. Я все помню, — сказал Ленька. Да нет. Тогда он недолго сидел. А это дело было весной. Многих посадили. «Меркурий всех знал в лицо», — задумчиво сказал Степан. «Меркурий?» — не понял Ленька. «Ну, имя такое у этого предателя». «Да что ты все спрашиваешь?» «Проговоришься где-нибудь, сказал тебе, что мог, и хватит себя. «Степан!» — трогая его за плечо и присаживаясь на кровать, — сказал Ленька. «Ведь я любил того дядю Колю. Я одного человека только так любил». «Ну?» — вопросительно поднял брови Степан. «Так вы скажите, где он сидит? Я, может, схожу к нему, выпрошусь как-нибудь? Нет, не сходишь и не выпросишься. А если...» «Не желаешь ему зла, то забудь о нем, понял? У дяди Коли есть товарищи, они о нем позаботятся. А ты забудь!» — сурово повторил Степан. «Не забуду! Пойти не пойду, а не забуду!» — горько и упрямо повторил Ленька. «Если я что-нибудь о нем узнаю, то скажу тебе!» — смягчился Степан. Ленька кивнул головой и вытер глаза. «А того предателя споймали?» — тихо спросил он, помолча. «Нет, скрылся», — коротко ответил Степан, утыкаясь носом в книгу. Глаза Леньки потемнели, и губы крепко сжались. «Значит», — сказал он, вставая и в упор, глядя на Степана, «сначала проглядели, а потом упустили, чтоб еще кого посажал». Степан снова отложил книгу и потянул Леньку за рукав. «А, по-твоему, что надо было с ним сделать?» — с интересом спросил он. «Убить!» — коротко и решительно сказал Ленька. Степан расхохотался и, засунув руки в карманы, быстро заходил по комнате. «Не так все просто!» — пробормотал он. «Не так все просто!» Потом подошел к столу, отпил глоток холодного чаю и вдруг рассердился на себя и на Леньку за весь этот разговор. «Что?» то ты душу из меня вытаскиваешь. Не хочу я больше об этой сволочи говорить. А ты, понимаешь ли, ты все время лезешь не в свое дело. То с бубликами, понимаешь ли ты, то с этим предателем. Степан совсем запутался, и, увидев испуганное лицо, Ленька засмеялся. Тебя бы в организаторы надо. Ленька тоже засмеялся, и мир был восстановлен. Поболтав о разных пустяках, Мальчик собрался уходить, подожди, сказал Степан, и, порывшись на вешалке, нашел среди старой одежи свой пиджак. Нак, примерь, будешь носить в холодную погоду. Ленька примерил. Пиджак был широк и длинен. Это ничего, сказал Степан, а вот рукава придется подрезать. Клади их на стол. «Сейчас я наточу нож». Он поточил опечку нож и, смерив оба рукава, решительно обкромсал их. «Теперь надевай». «Да вот тебе еще на дорогу», — доставая из кармана новенький полтинник, сказал Степан. Ленька попятился. «Пинжак возьму, а деньг не возьму», — запротестовал он. Степан нахмурился. «Хочешь дружить?» «Так бери запросто, без всяких антимоний!» — серьезно сказал он. Ленька испугался и взял. Новенький блестящий полтинник показался ему неслыханным богатством, и, прощаясь со Степаном, он с чувством сказал «Со всех сторон хороший вы человек, как мой дядя Коля». На проходе Лёнька ехал с билетом и на утёс явился как именинник. В одном кармане дареного пиджака у него лежало большое яблоко для Димки, в другом полфунта сахару и осьмушка чаю. После чаепития со Степаном Лёнька решил, что чай — это самый питательный и благородный напиток на земле. Кроме того, он чувствовал себя взрослым и жаждал во всём подражать своему новому другу. Вынув из корзины посуду и, завернув тряпочку Федькину долю от проданной рыбы, Ленька отложил ее в сторону. Потом посчитал оставшиеся от покупок медики и, вынув на ладонь полтинник со счастливой улыбкой, подумал, «Это на лодку. Прикопим с Федькой еще четыре с полтиной и купим лодку». Вот макака обрадуется. Он посмотрел на заходящее солнце и с грустью подумал, что сегодня поздно бежать к Динке, так как пароход «Гоголь» уже пришел, и мать девочки дома. «Завтра пораньше пойду», — успокоил себя Ленька и, еще раз полюбовавшись своим полтинником, спрятал его в карман. Потом снял пиджак и, бережно сложив его, оглянулся, ища достойного места для такой богатой обновы. «Лень! Лень! Лень!», Лень — жалобно и протяжно донеслось вдруг откуда-то издали. Мальчик вздрогнул, прислушался. «Лень! Лень!» — плакал знакомый голос. «Макака!» Ленька бросил пиджак и, вихрем перелетев на обрыв, беспомощно заметался во все стороны. «Макака! Макака!»